«Дракона вырасти, а потом уже о замужестве думай!» — парировал Шао. «Выращу, а потом выйду за него замуж!» — согласно кивнула я. Прозвучало слегка по-дурацки и двусмысленно, но оба смысла были верными. «Выйду я за Ара и того самого дракона, которого сейчас старательно ращу для него!» Ар, продолжавший держать меня на руках, с улыбкой слушал нашу перепалку. Драконов, кстати, надо кормить. У вас как сегодня, бутерброды есть? Ня, мстительно сообщила я. Мы сдали орочи и сейчас идем обедать домой. А мне с вами можно? Оживился дракон. Ну что с ним делать будешь? Еще одна бесхозная сиротинушка на нашу голову. Только мы до дома своим ходом и бегом. Ты с нами? Взгляд шау перескочил сара на меня и обратно. Очевидно, дракон пытался понять, шучу я или как. Нет, не шучу. Три раза в неделю мы устраивали пробежки, и единственной поблажкой, которую себе позволяли, было то, что книги не трюхали в сумках, колотя нас по задам, а летели следом по воздуху. Ну, побежали. Надеюсь, обед окажется вкусным. Вздохнул Шау. Араэль, ты так и понесешь ее на руках? А что, хорошая идея. Мне нравится. Бок о бок, ноздря в ноздрю, мы с Саром в резвом темпе преодолевали очередной подъем. Уже притомившийся Шао слегка отстал. а Ага, я когда-то тоже наивно полагала, что танцев достаточно, чтобы держать себя в форме. Задумалась, а на мечах я его побью? Не, не побьешь, усмехнулся Арден. У него опыт на несколько десятилетий больше твоего. Но если будешь тренироваться дальше то все возможно. Прогресс у тебя идет довольно быстро. А хочешь утереть шау нос, побей на паре метать кинжалы. Там ты и меня за пояс заткнешь. Я представила Ардена у себя за поясом и покраснела. Странная какая-то картина вырисовывалась. И заглянувший в мою голову Ар чего то споткнулся. Нет, все-таки человеческие пословицы и поговорки придумали ненормальные. Покачал головой повелитель. Я согласно кивнула. Ти уже был в курсе, что мы возвращаемся не одни, и выставил на стол лишнюю тарелку. Шон тоже был тут, с вилкой в одной руке и свитком, на который косил глазами в другой. Он хоть видит, что в рот кладет. Замаскировала котлету, в которую маг ткнул вилкой под зеленого лягушонка. Шон меланхолично отправил его в рот. Мы переглянулись, и началось. Следующий кусок в тарелке мага Ар превратил в шишку. Тердейл, не глядя, съел ее. Тиану задумался и наколдовал в тарелке Шона кусок подметки от сапога. Тот проглотил. Шао исхитрился сделать из следующей котлеты бриллиант. Наколотый на вилку сверкающий прозрачный камень смотрелся совершенно сюрреалистически. Мы замерли в ожидании, но Шон проигнорировал и это, спокойно его жевав. Чем бы его зацепить-то? Ага, знаю. Разрезанный вдоль, лежащий на краю блюда соленый огурец вытянулся, пожелтел, превратился в свиток, почти неотличимый от того, что держал в руке маг. Шон моргнул, уставился в тарелку, выронил вилку, схватил свиток огурец и попытался его развернуть. Брызнул сок. Мы захохотали. Маг обиженно посмотрел на нас. «Вот проснетесь на луне, будете знать, а домой пешком пойдете». Шао поежился. «Он может?» «Ага», – дружно кивнули мы втроем. Дракон поежился снова, потом посмотрел на меня. на Ринель, а где вы собираетесь провести зимние каникулы? В Мериндиэле с родными, пожала плечами я. Чистая правда. На северных границах вместе с Арденом и Тиану. И Шона прихватим. Он у нас уже тоже член семьи. А после каникул? После декан грозился перевести нас на третий курс, чтобы жизнь медом не казалась. Я воткнула вилку в соблазнительный ломтик ветчины на блюдце и потянула в рот. Значит, опять придется сдавать кучу экзаменов экстерном. И сидеть над учебниками с утра до ночи. На третий курс? Да, помню, ты говорила. «Переходите ко мне в группу!» — загорелся Шау. «Угу! То-то будет рад слету старших наследников трех держав под его крылом. Хотя про Ара он пока не знает. Вот только подумал ли Шау, каково ему будет постоянно видеть нас с Орденом вместе, неразлучно держащихся за руки, обнимающихся и целующихся. Или ему кажется, что если он будет рядом, то у него появится шанс?» Он же уверен, что у Ара уже никогда не будет дракона, а значит, сам он для меня лучшая пара, чем мой бескрылый жених. Но, с другой стороны, вид того, как сильна и постоянна наша любовь, может помочь Шао выкинуть меня из головы. В общем, надо очень хорошо подумать. А пока... Ребят, какую шутку к началу следующего семестра я придумала? Расскажи. Надо перекрасить башни, поменяв цвета. Красную — в зеленую, белую — в красный, а зеленую — в синий. Представляете, как все обалдеют, увидев такое? Судя по ошарашенным, от одной идеи лицам, сидящих за столом друзей, эффект будет с ног Надеюсь, хихикнула я про себя, лорд Барден меня простит? Медленно до парней доходило, как это будет выглядеть. Вот приходит по утру еще не проспавшиеся после бала в честь начала семестра студенты, и видят такое. труд глаза в надежде, что мираж исчезнет, зажмуриваются и хлопают глазами снова, клянутся больше никогда столько не пить. По мере того, как парни обдумывали эту ситуацию, по лицам расплывалось выражение эйфории, а затем они начали хохотать, как ненормальные. «Ну ты, ты даешь!» Выдал сквозь смех ти. Но почему Алатель перешила выкрасить синий? Потому что такого еще не было. Ничто же сумнящийся, ответила я. Кстати, резон не хуже прочих. А что тебе не нравится? Тогда можно в психоделический лиловый. Так лучше? Шон чуть не клюнул носом тарелку. Тоже не нравится? Озабоченно спросила я. Ну, если хотите, сделаем ее полосатой, как чулок! — Ага, и через каждые пять этажей — пятка! — простонал, цепляясь за табуретку Арден. Шао посмотрел на меня восхищенными глазами. — До сих пор я полагал, что только одна девушка в Империи способна на розыгрыш таких масштабов. Но ты, Наринель! Дракон сглотнул, резко замолк и, прищурив глаза, уставился на меня. Я, как ни в чем не бывало, потянулась к стоящему на краю столоблюду с нарезанной ароматной дыней. Откусив, продолжил рассуждать. «Вижу два варианта воплотить задуманное в жизнь. Или всем вместе нанести сложную иллюзию, и фиг ее кто снимет, или при помощи трансмутации поиграться с цветом камня, но во втором случае я не уверена, что потом мы сможем вернуть все в первоначальное состояние». Шаран продолжал сверлить меня взглядом. «Ведь сейчас додумается» что две девушки одного возраста и сложения, обладающие исходной магией всех трех видов, нездоровой тягой к розыгрышам и имеющие общих друзей, это одна девушка. Ну вот как бы его переключить? Шао, ты в деле? Как думаешь, делать иллюзию или трансмутацию? Чтоб я от такого отказался? Конечно, я с вами, а иллюзия, кажется, лучше. Только больно уж они высокие. Сможем? «Ничто не слишком», – пожала я плечами. «Подумаешь, три башни до неба!» Наевшись до отвала, стали пытать Шаарана, что сейчас происходит в Тершаранте. Тот рассказал, что драконы вместе с эльфийскими магами начали облет. Но так как местность гористая и рельеф сложный, да еще и дымящий до сих пор Шангари добавляет проблем, то, похоже, все затянется минимум на полтора месяца. До середины или даже конца февраля, прикинула я. Занятия в академии на сегодня закончились, но у нас были планы на вечер, в которые Шао никак не вписывался. Вздохнув, я завела речь о том, что неплохо бы полистать перед экзаменом тетрадки по химии. Шао сделал вид, что не понял намек и, в свою очередь, поинтересовался, не покажу ли я ему посадки и пруд в саду, Мол, он все же решил заняться ландшафтным дизайном. Ти вмешался и сказал, что поскольку он и разбивал этот сад, от него, как гида, проку будет больше. Шао хмыкнул и ответил, что сейчас его интересует не техническая сторона вопроса, а эстетическая. Причем узнать ему почему-то приспичило именно мое мнение. Обосновал он это тем, что мне, как женщине, Виднее, что может понравиться его маме. Я лихорадочно начала вспоминать, знакома или нет Сильвернариэль с Аршисой. Вроде бы, эта моя ипостась с прекрасной властительницей не встречалась. Пока думала, глаза машинально нашаривали сковородку потяжелее. Уж больно хотелось стукнуть на стырного дракона. — Пойти с вами, — посмотрел на меня Арден. Не стой, справлюсь, — улыбнулась я. Шао подставил мне ручку кренделем, и мы чинно выплыли в сад. Там я убрала свою ладонь с его локтя, уперла руки в боки и поинтересовалась, глядя в упор. «Шао, тебе ведь не пруд нужен. Я ничего не знаю о садоводческих пристрастиях твоей мамы. Кались, рассказывай, что за цирк? Зачем ты вытащил меня сюда?» «Наринель, ты знакома с принцессой Эстер?» — спросил в лоб дракон. «Странный вопрос». С тех пор, как я приехала в Галарен, раз десять уже слышала, что мы похожи. Уставилась я в глаза дракону, потом хихикнула. Ты хочешь узнать, незаконная ли я дочь короля Серила? Или неразлученные ли мы в детстве близнецы? Отвечаю однозначно. Нет. Самое интересное, что в том, что я сказала, не было ни слова лжи. Я законная дочь и не близнец самой себе. А про похожие Мне уже кол на голове стесали, причем сама виновата, надо было изначально лучше маскироваться и тише себя вести. Шаран отвел глаза первым. Мне стало дико неудобно. Он же друг и уже поддерживал нас, и еще помогать будет. А я с ним вот так выкручиваюсь, как намыленный уж, и не краснею. Но на другой чаше весов безопасность ара и жизнь еще нерожденного рассвета и осталось всего пара месяцев, так что лучше потерпеть. Тем более, что еще неделя, и Наринель с Араэлем покинут Галарен, вернувшись домой на зимние каникулы. Наринель, а ты хорошо сражаешься на мечах? Это он на тему регулярных тренировок принцессы Астер подъезжает? Еще не успокоился? Тебе как сказать, вежливо или честно? Да, меня натаскивали все, от жениха до Алсиньеля. Но если таланта нет, то ничего не поможет. По человеческим меркам я неплоха. По эльфийским можно выдать мне вместо меча поварешку, и никто не заметит разницы. Впрочем, готовлю я примерно так же, как фехтую. К концу моей триады Шао начал смеяться. «Нет, с тобой немыслимо говорить серьезно, и в то же время невозможно соскучиться. Так, главное, чтобы не начал спрашивать, как я пою». Пока болтали, дошли до пруда. Я стала рассказывать, что знала о горячих ключах на дне. Шау сказал, что у него тоже могут быть такие, потому что с его холма в Ирдину стекают ручей, значит, где-то есть и родник, и можно его найти и устроить пруд. «Твои девушки будут в восторге от ночных купаний», — хихикнула я. Сначала Шао засмеялся вместе со мной, но потом насупил брови. «Ты действительно считаешь меня таким легкомысленным?» «И что ответить?» «Наверное, правду. Причем без экивоков и выкручиваний». Внимательно посмотрела в золотисто карие соколиные глаза принца. «Нет, Шао, ты не легкомысленный. Но твое сердце пока не затронуто. Когда ты влюбишься так, как Араэль любит меня или я его, то сразу это поймешь. Потому что любовь станет и радостью, и болью, и смыслом существования» и даже дыханием, понимаешь? А пока ты колеблешься, выбирая, ты не влюблен. Может быть, ты еще не встретил ту, которая станет твоей судьбой и заставит забыть об остальных. Шао задумался, кивнул, а потом спросил, «Ты так любишь своего жениха, несмотря на то, что у него нет дракона?» Теперь задумалась я, «А любила ли бы я так, Ара, если бы мать драконов отказала мне И Арден остался всего лишь эльфом. Да, однозначно любила бы, потому что влюбилась я в благородное сердце, сильные руки, надежное плечо и изумрудные глаза задолго до того, как у всего этого великолепия отросли еще сияющие крылья и шипастый хвост. Да, я очень люблю его и готова отдать за него жизнь, если понадобится, а он за меня. Мы уже сейчас одно целое, понимаешь, Шау? Наверное, ты права. Мне сложно представить такое. У меня пока все как-то проще. Но когда тебя тоже достанет, ты сразу поймешь, — рассмеялась я. Просто потому, что ни о чем другом думать не сможешь. А сейчас пошли к дому. Мне на самом деле надо заниматься. Следующие десять дней промелькнули незаметно. В Лорене дядя Фирдану было не до нас. Он прятался от домогательств хлебнувших приворотного зелья лордов. Запирался в кабинете, отсиживался в спальне, а по коридорам передвигался только в сопровождении двух дюжих гвардейцев. После того, как кто-то из влюбленных кавалеров исхитрился ночью по веревке спуститься с крыши и забраться через окно в дядину опочивальню, гвардейцы дежурили и там. Юлип чепак проявив инициативу и сообразительность, Таки ж сумел подловить дядю без охраны и зажал его в темном углу. Закончилась эта история жутким скандалом с воплями громче моих песнопений и запахом тухлых яиц на пол дворца. Естественно обвинял лорд регент во всем меня: костеря на мою боязнь мышей, криворукость и проклятое драконье везение. Ти, который следил за ходом мысли дядюшки сглаживал порывы придушить негодяйку племянницу и навевал успокоительные думая о том, что к лету тощая поганка так или иначе окажется замужем. И никуда она не денется, потому что никакой магии у нее пока нет. В академии мы легко сдали неорганическую химию, а неделю спустя органическую химию и трансмутацию. Подозреваю, что в последнем предмете я разбиралась лучше преподавателя, Не зря же Шон натаскивал меня больше года, но знание о том, как можно превратить медную монету в золотую, мы единогласно причислили к засекреченным, и делиться им я не собиралась даже с любимым мной лордом Рейстом. Держась за руки, мы отправились к декану закрывать сессию. Постучались в приемную и приоткрыли дверь. На столе симпатичного черноволосого парня, помощника лорда Ранкара, Закинув ногу на ногу, сидела бурно жестикулирующая, незнакомая нам привлекательная блондинка. Представляешь, этот охламон превратил рыбок в любимом аквариуме секретаря-ректора в маленьких крокодильчиков. Тот имел привычку кормить их, не глядя. Сунул ладонь в воду, а его тяпнули за палец. Он вытаскивает руку из воды, а на пальце висит крокодил. Помощник и девушка дружно захохотали. Мы переглянулись и прыснули тоже. Услышав смех, девушка замолчала и уставилась на нас. Секретарь, узнав нас, кивнул на дверь Вериса. «Проходите!» Декан велел пускать вас в любое время. И снова, блестя темными глазами, повернулся к собеседнице. Верис нам обрадовался. Подписал зачетки, шлепнул печать, вытащил из стола ведомость второго курса и расписался там тоже. Посмотрел на дверь. Через пару секунд она открылась, и вошел черноволосый помощник, весь воплощенная серьезность. «Рон, внеси оценки леди и лорда Нелао в общую ведомость и отметь, что они закрыли сессию». Брюнет серьезно кивнул, забрал из рук декана бумаги и бесшумно скрылся за дверью. Декан обратился к нам. «Приказ о вашем переводе на третий курс у меня уже готов. Как, рискнете?» Мы переглянулись и кивнули. Наверняка что-то вроде эльфийского законодательства и драконьей магии за второй курс можно будет сдать сразу, а дальше прорвемся. Подстегивало сознание того, что после коронации мне будет уже не до учебы. Как дела у Мирики? – поинтересовалась я. Мне было известно, что Верис приглядывает за девушкой после случая с Алсеей. Отлично! – улыбнулся декан. – Во всех смыслах. Закрыла зачетную сессию и сдала уже три экзамена на пятерки. Остались всего два. Вот только не знаю, что с ней на каникулах делать. Архив работать не будет, из общежития все разъедутся. На каникулах Мирика едет в Лоран. Будет жить в доме камеристки-принцессы и обучаться этикету, придворным манерам и прочим знаниям и умениям, необходимым юной благородной девице, — улыбнулась я. Вейрис расцвел. Похоже, ему и самому была симпатична моя протеже. «А вы сами чем собираетесь заниматься?» Поинтересовался декан. «О, мне обещана захватывающая экскурсия в северные горы Миренделя, с охотой на каменных горгулей, горных троллей и прочих замечательных созданий, которые там водятся!» Засияла я. «Говорить, что хотела бы еще слетать на Луну, я не стала». «Прекрасно! Значит, тема вашей псовой...» За третий курс будет иммунные к магии существа, их классификация и методы борьбы с ними. Можете писать одно на двоих. Что зря время терять?» Усмехнулся Верис. «Кстати, а с вами можно? У меня будет пара свободных недель после конца сессии, а в Северных горах я никогда не был. А почему бы и нет? Пусть летит, если там будет к тому времени еще на кого охотиться». Верис. Амулет для связи с нами у тебя есть. Как освободишься, зови, мы тебя встретим. И да, пока не забыли. Я бы хотела навесить на тебя и на Бардена постоянную защиту, как у нас. Драконьих щитов недостаточно. Встань, пожалуйста, и выйди сюда. Прямо сейчас и сделаю. И как бы лорда Бардена нам повидать? Что-то за него я тоже тревожусь. Барден сам хотел с вами потолковать. Его позвать или пойдем к нему? Кстати, я ни разу не замечала высшее руководство Академии перепархивающими между башнями и подозревала, что деканы перемещаются каким-то иным способом, студентам недоступным. Через полминуты, когда лорд Баркаш шагнул к нам через прятавшийся в углу телепорт, я в этом убедилась. Принцесса, лорд, приветствовал нас ректор. Мы склонились в ответном поклоне. Барден внимательно посмотрел на Ара, Я ни секунды не сомневалась, что умница Баркаш понимает, что перед ним морок, подобный моему, и теперь перебирает в голове кандидатуры, пытаясь понять, кто под ним скрывается. Наконец ректор поднял вверх открытые ладони. Сдаюсь. Не знаю. Но зуб даю, что владыка в курсе, а властелин небес нет. Мы засмеялись. Очень скоро узнаете, лорд. А пока позвольте нам сохранить этот маленький секрет. Улыбнулась я Бардену. Кстати, я повесила на Вэриса защиту. Такую же, как носим мы сами. И просила бы у вас позволение защитить вас тоже. А чем плоха моя собственная? Поднял бровь ректор. Ммм, на чем бы показать? Кактус на окне жалко, он тут ни при чем. А, -а, а, мы же прихватили с собой пару яблок на перекус. Посмотрела на Ара, посылая ему мысли о том, что собираюсь сделать. Тот кивнул, полез в сумку. Оба лорда с интересом уставились, что же оттуда достанет эльф. Уж не знаю, что они ожидали увидеть, но яблоком почему-то удивились. «Часть нашего обеда», — пояснила я, протягивая каждому по яблоку. Лорды изумились еще больше и вежливо попытались отказаться, сказав, что они не голодны. «Пожалуйста, поставьте на яблоки ту защиту, которая на вас сейчас». Или даже вообще самое лучшее, что способны вообразить и сотворить? Декан и ректор хмыкнули, переглянулись и начали колдовать. Я следила за их действиями магическим зрением. Ар тоже. Интересно же посмотреть, как ставят щиты профессионалы такого уровня. Ух ты! А то какой молодец! Эта двойная сотовая структура распределяет давление и позволяет держать удар такой силы, что на яблоке без вреда для него могут маман с горным троллем потоптаться. Надо запомнить. Ректор тоже накрутил конструкцию, позволяющую заподозрить, что в свободное от управления Академией время достойный лорд подрабатывает проектировщиком мостов и высотных сооружений. Закончив, лорды положили плоды трудов своих на край стола. «Веррис, у вас найдутся пара ножей для резки бумаг или вилок каких-нибудь». Которые испортить не жалко. Поинтересовалась я, аккуратно отодвигая лежавшие на столешнице документы подальше от яблок. Дикан задумался, потом сунулся в ящик стола и протянул мне ручку и нож для бумаг. Золотые, с выписанными бриллиантовой пылью вензелями. Встретил мой удивленный взор и пожал плечами. Подарили на какой-то юбилей от лица мэрии. Терпеть их не могу. Жуткая безвкусица. Гм! прозвучало двусмысленно, кого он терпеть не может. Золотые ручки или чиновников мэрии, или тех и других. Ар, может, ты сделаешь? Я вечно с телепортацией мимо мажу. Жалобно обратилась я, мысленно к стоящему подоконника-жениху. Давай, тренируйся, хмыкнул вредный повелитель в ответ. Ну, промахнусь, сам виноват будет. Я попала в Яблочко. Точнее, в Яблочки. Оба лорда! а пупела уставились на развороченные под нетронутыми щитами плоды, из которых торчали остатки юбилейного набора. «Объясните, принцесса!» — поднял на меня глаза Борден. «Сейчас. Но прошу никому не рассказывать о том, что вы тут видели. Магов в Империи и так после войны осталось слишком мало, а если дать кому попало в руки такое оружие, то их может стать еще меньше. Все просто». Я телепортировала предметы внутрь щитов. Результат вы видите. А могли бы и нож в сердце. Раздумчиво протянул Барден. Зачем нож? Удивилась я. Достаточно кусочек льда, который потом бесследно растает. Или убойное заклинание, которое сведет в могилу за пару недель. Ректор с деканом смотрели на меня, как на вылезшее из шкафа в спальне привидение. А теперь скажу о самом плохом. Как ни в чем не бывало, жизнерадостно закончила я. Черному магу такое вполне по силам. Так что, уважаемый лорд ректор, позвольте нам поставить на вас нашу защиту. Пока навешивала на Бардена щиты, тот рассказал, зачем хотел нас видеть. Тайное расследование в Белой башне началось. Тербаркаш не привлекал к нему никого. Даже декан магии остался в стороне помогал разбираться с личными делами только Верис. К настоящему моменту из 200 с лишним мужчин, выпускников Белой башни, обретавшихся в Галарене, под подозрением осталось около 70, И круг постепенно сужался. Кстати, и Алви Черный, и три его зама пока числились подозреваемых. В ответ я поведала, что мы потихоньку разбираемся с реквизированной из замка некроманта библиотекой. Свиток Найденный в сейфе, никто пока перевести не смог. Он был написан на редком, восточном диалекте Древнеорочьева. Но речь в нем шла о вызове души умершего. Хотя в последних абзацах говорилось, что-то и о вернуть на землю, принеся жертву. алсинель лично, очень аккуратно, послойно считывал память пособников черного мага. Но там тоже прорывов не наблюдалось. Найденной девушкой пока занимались целители. В слишком плохом состоянии она к нам попала. Как придет в себя, тогда можно будет бережно просмотреть ее воспоминания. А вот у дракона в Тершаранте новости были. Недалеко от имперской границы они наткнулись на спрятанный в пещере алтарь. Аршиса, посоветовавшись со мной, уговорила мужа повременить его разрушением до тех пор, пока не обыщут всю страну, а потом снести с нашей помощью «Все разом». «Принцесса?» — обратился ко мне Барден, когда я закончила устанавливать на него щиты. «Можно задать вопрос?» «Смотря какой?» — честно ответила я. «Спрашивайте. Если смогу, отвечу». После сноса алтарей происходило что-то, позволяющее магии восполниться и возобновить ток. «Это вы залечивали раны на ментальном плане?» Я посмотрела на лорда Баркаша глаза в глаза. «Да» и у последних пяти алтарей мы сжигали себя. За ту ночь я потеряла треть пудовеса и не восстановилась до сих пор. Вы это хотели узнать, ректор?» Верис захлопал глазами. Сначала, когда услышал мой ответ, а потом, когда пожилой ректор склонился, чтобы поцеловать мне руку. «Кажется, я начинаю привыкать к роли профессиональной принцессы». «Ну, Белль, ты и Академию приручила». — покачал головой Ар, когда мы вышли на улицу. — Ага, — кивнула я. — Помнишь, вы что нам предлагали мне телепорт прямо в кабинет ректора поставить? — Так, думаю, теперь можно. Ар обнял меня, прижал к груди, ткнулся носом в макушку и засмеялся.